Часть третья. Первая беременность Надежды Фёдоровны случилась только на четвертом году ее замужества. Это событие было для нее самой настолько непонятным и неожиданным, что и мужу она не решилась сказать об этом сразу, а только когда уже сделался привычным непрекращающийся тонкий звон в ушах, когда уже никак не пугали всегда внезапно и без всякой причины холодевшие на руках и на ногах пальцы. Фраза, которую она придумывала целых три дня, каталась в мозгу, как ртутный шарик, никак не давалась голосу. Слова сжимались в маленький и увертливый комок. От удивленного, ей показалось испуганного, взгляда Самсонова еще ниже опустила голову. Заколебавшаяся бахрома скатерти вызвала в памяти утомительную картину ржаного колосистого поля. Тишина напряглась таким мучительным звоном, что у нее заломило в висках, Глаза подняла она с трепетным ожиданием ужасного. Вероятно, только прошло мгновение, а ей показалось, что Самсонов смотрел на нее таким испуганным и заледенелым взглядом всю жизнь. До боли сжалось сердце, при мысли, что он красив, красив так, как бывают красивы, мелькающие только в сновидениях лица. Его голова с волосами, гладко зачесанными на лоб и виски, напомнила ей розовый французский фарфор, оправленный в золотые полет и нагрудника. Красный беспорадного шитья воротник походил на ленту, перевязанную ножку этой вазы. Поразило, что это сравнение не пришло к ней тогда четыре года назад, на маскараде в отцовском доме. Леёт голубых испуганных глаз растекался, холодной водой заполнял все пространство, искажались и расплывались черты лица мужа, предметы за его спиной. Падение в ледяную бездну было бесконечным. Очнулась Надежда Федоровна у себя в спальне на кровати. Сильно пахло уксусом и нюхательными солями. Андреевна прикладывала ей к голове намоченное в холодной воде полотенце. Муж сидел рядом с краю кровати. Он осторожно, с нежностью поглаживал ей руку. Лицо у него было кроткое, страдальческое. Она с отвращением поспешно отдернула руку. Как будто во рту мешала непроглоченная пища. Не нашлось сразу раздраженных резких слов, чтобы высказать всю накипевшую в ней за эту неделю ненависть. Он встал, улыбнулся покорно и жалко, и, не сказав ни слова, вышел. Ненависть и раздражение не пропали. Наоборот, с каждым днем они делались неизбывнее и острее. Иногда Надежде Федоровне казалось, что один только вид мужа может привести ее в неистовое бешенство. Его невозмутимость и спокойствие стали невыносимыми. Так продолжалось почти месяц. Потом вдруг Надежда Федоровна сделалась совершенно ко всему равнодушна. Веселила она только от знаков его внимания. И тогда просила его подольше бывать с ней. Еще через месяц жизнь уже шла тем же утомившим и прискучившим чередом, каким она протекала и раньше. Если бы не повышенная требовательность и раздражительность Надежды Федоровны, если бы не ее частые, беспричинные и тебе всегда нелепые капризы, можно было бы и забыть об ее положении. Роды были мучительные и трудные. Только на шестой день Надежда Федоровна стала узнавать окружающих, попросила позвать к ней мужа. В белом кружевном чепце, с обострившимися чертами бледного исхудавшего лица, она показалась Евгению Петровичу незнакомой, но страшно близкой, милой, маленькой, страдающей девочкой. Сердце мучительно сжалось от жалости и любви к ней. Он наклонился, осторожно коснулся губами ее лба. От взгляда, доверчиво смотревших на него глаз, хотелось плакать. Слова «Евгений, самый мой дорогой, самый мой любимый» скорее понял, чем расслышал Самсонов. Он тихо опустился на колени около кровати, гладил и целовал бессильно свесившуюся руку. Надежда Федоровна говорила слабым, прерывающимся голосом. «Ведь это только от того, что у нас не было ребенка, нам было так нехорошо. Теперь уже так не будет, правда?» «Милый мой, но ведь правда, ведь это же только от этого!» Евгений Петрович, с трудом подавляя слезы, мягко остановил ее. «Тебе нельзя еще много говорить. Помолчи, Надин, помолчи, дорогая!» Она посмотрела обиженно и кротко. «А на него? Ты даже не захотел взглянуть? Ведь он и твой тоже! Твой ведь!» Последнее она произнесла совсем неслышно, одними губами. Евгений Петрович вздрогнул как будто в самое сердце ударили чем-то тяжелым и твердым. Он медленно поднялся с колен, подошел и заглянул в колыбельку. Сперва пышная пена кружев и полотна вызвала только холодное недоумение, как корзина, полная скомканного белья. Потом кормилица осторожно разобрала и откинула покрывало. Вид крохотного, как уродливая и невыразительная карикатура личика с красной, словно вымоченной кожей, заставил брезгливо поморщиться, отвернуться. Сразу стало противно до отвращения. Умилению и нежности, так внезапно охватившим его при виде бледного, страдающего лица Надежды Федоровны, подходил конец. А она, словно этим мгновением, разрушилась плотина, которая сдерживалась целых три года. Сдерживала она признание, доверчивую нежность, торопливо, перескакивая с одного на другое, говорила и говорила. «Я уйду». Тебе нельзя волноваться, — сказал он тихо и равнодушно, с холодной чужой улыбкой. — А то все равно, пока я здесь, ты будешь говорить. И больше не взглянув на нее, вышел из комнаты. Память о той страшной ночи, их первого Нового года, оставалась непобедимой. В гостиной к нему подошла невестка, жена старшего Шурина Алексея. — Но, Евгений, мой дорогой, вы не замечаете, что с вами здороваются? Вы так счастливы! Он посмотрел на нее так, как будто она смеялась на похоронах. За эту улыбку хотелось ее ударить, а она и ее муж, и раньше считавшие своей обязанностью опекать после смерти тестя Самсонова, не отставали с заботами. «Нужно взять себя в руки», — твердил Алексей Федорович. «Мужчине не подобает впадать в такое отчаяние. Поправим Надю, и заживете опять по-прежнему, счастливо. Вот и доктор Мант теперь говорит, что опасность уже миновала». «Может, потом нужно будет отправить ее, чтобы попользовать водами. Но это потом». «На Кавказ?» — кисло усмехнулся Евгений Петрович. «Я не император, чтобы ссылать так далеко». «Да нет же, я знаю, что тебе одному не посредством такое путешествие», — не понял его Львов. «Но мы все сложимся как-нибудь, да и устроим, раз это необходимо». «Я не про то», — досадливо передернулся Самсонов. «Я только вспомнил, что на Кавказ...» Не за одним только здоровьем посылают. Вон, Лермонтова, за дуэль с Барантом опять туда шлют. А деньги что? Ведь это еще не сейчас. Достану, устрою. левов помолчал. Потом, видя, что лицо зятя не проясняется, заговорил, стараясь отвлечь от тяжелых мыслей. Да, Евгений, забыл тебе рассказать. Вчера я был во дворце, участвовал в обычном нашем интимном концерте. Ты не можешь себе даже представить государя в семейной обстановке. «Это такой исключительный семьянин, муж, отец!» По лицу Самсонова пробежала мучительная судорога. «Ты что, хочешь рассеять меня?» — резко перебил он Шурина. «Так напрасно!» И, круто повернувшись, вышел из комнаты. Напоминание о том, что он отец, что у него есть теперь какие-то новые обязанности, вызывало досаду и скуку. Он хотел бы забыть об этом, но забыть было трудно, напоминали всякие каждый. Бенкендорф на первом же докладе, сморщив дряблые щеки, проживал тоскливую улыбку. «Поздравляю, мой дорогой, поздравляю! Очень рад за тебя! Теперь ты с сыном!» Бенкендорф был физиономист, поэтому он тотчас же оборвал свое поздравление и, как ни в чем не бывало, заговорил о другом. «Да, мой дорогой, знаешь ли, ошибся я в Лермонтове, ведь он опять вон какую пакость учинил! И вредный ведь! Вредный какой оказался! Я раньше помнишь?» Здесь же с тобой говорил, думал, что он шалопает только, подрастет и справится. Сам хлопотал за него у государя, по моему ходатайству, из Кавказа и в свой полк обратно вернулся. Я ради бабки его это делал, очень достойная, благочестивая старушка. Ее жалко, но теперь, баста, в гвардию уже не вернется. И отставочку тоже не скоро, не скоро себе выслужит. Пусть там, на Кавказе, просвежится как следует. Вредный дух из него там повыдует. Возгордел. Возмечтал о себе не весь чего. Осуждает. Самсонов смотрел на своего принципала каким-то не то недоумевающим, не то равнодушным взором. И Бенкендорф, в свою очередь, посмотрел на него с удивлением. Этот всегда оказался графу старательным и ревнивым к службе, а сейчас он слушал совершенно безучастно. Бенкендорф некоторое время молча жевал губами. «Вот что, Моншер!» — заговорил он, делая по обычаю паузы чуть ли не после каждого слова. — Ты там проследи за Москвою. Проследи, чтобы... Не преминули аккуратно донести, когда последний проедет? — Какой последний, ваше сеятельство? Бенкендорф был окончательно удивлен и рассержен. — Как это какой? Ты что же службу совсем забыл со своими семейными событиями? Так, мой дорогой, не годится. Я говорю про этих... Как их называли-то в свете? «Кружок шестнадцати, что ли?» Евгений Петрович вспомнил. «А, ну да, конечно, он помнит. Кружок шестнадцати. Кто там бывал? Столыпин, Броницкий, Гагарин. Кто еще? Вот уж не подумать, что эти неблагонамеренные достойнейшие и знаменитые в свете люди». Но сейчас же Самсонов отмахнулся от этой неряшливой, как она показалась ему здесь, в кабинете графа, мысли. А среди декабристов разве не было таких же достойных и уважаемых в свете? Он уже умилялся проницательности графа. Граф говорил, «Государь приказал мне всех их упрятать подальше и чтобы сюда ни один не вернулся. Понимаешь? А Лермонтов в особенности». Знал ли Лермонтов, за что его высылали теперь и что его не допустят вернуться? В тот самый день он был у Карамзиных с прощальным визитом. Вечером он покидал Петербург. За окнами мягко светилось апрельское, бледно-зеленое небо. Над Невою, над голыми черными деревьями, в летнем саду бежали быстрые кудрявые облака. Он засмотрелся на них, как завороженный. — Хорошо! Как хорошо! — прошептал с глубоким и тихим вздохом. У него был такой мечтательный, такой растерянный вид, что никто не решился спросить, что, собственно, так хорошо. По лицу бродила неловкая, смущенная улыбка. Так жалко себя не было еще никогда. В памяти, как эти быстроплывущие облака, проносились лица, встречи, слова, какие-то выпавшие из своих дней часы и минуты. Селищинские казармы в Новгородском округе военных поселений, место стоянки Гродненского полка, мутная, как от сорванного банка досада, похожая на раскаяние боль. Не остановился. Перебрал карту. Потом Петербург, перерезвившийся в своем самодовольстве, оскорбительно и упорно, не желающий замечать его. Его уважали, его хвалили, им восторгались, ему расточали различные знаки внимания. Это было где-то вне жизни, близко, совсем рядом. Вот только сказать слово, и он, умиленный и кроткий, простит всем и все. Жизнь переполнится добром и милосердием. Этого слова никто не сказал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 Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести. Но теперь мысль, что его императорское величество и ваше высочество, может быть, разделяете сомнения в истине моих слов...» Было тяжко и унизительно сознавать, что он написал это письмо, на которое не последовало даже ответа. Еще унизительнее помнить, что одну минуту он даже подумал. «Ну и ладно. Пусть прочтет только, и то хорошо». Заключительная строчка вашего императорского высочества, всеподданнейший Михаил Лермонтов, Тенгинского пехотного полка поручик. И сейчас переполняло сердце горечью. Вздох отчаяния и обиды не смог подавить, отворачиваясь от окна. С неловкой улыбкой попросил у хозяев листок бумаги. Знаете, хочется записать, строчки какие-то в голову лезут. Через десять минут читал глухим, словно надорвавшимся голосом. Тучки небесные,